она не преувеличивала, говоря, что очень начитана. Маркиз процитировал Жуакена Дюбеле, великолепнейшего из поэтов эпохи французского Возрождения. Их арсенал, их корабли в порту, Реалта, их стихи и их дворцы. Илюсия подхватила сонетом Уильяма Вордсворта. «Мы, люди, пожалеем вместе с ней, что все ушло, блеставшее когда-то, что стер наш век и тень великих дней». Маркиз догадался, что знаниями девушка обязана отцу, однако все же был очарован рассказами Люсии, и с головой погрузился в беседу, спохватившись лишь, когда было просто жестоко удерживать собеседницу, не давая ей лечь спать. Он простился с Люсией, но сам был бодр и совершенно не чувствовал усталости, поэтому приказал подать гондолу и велел гондольеру отвезти его на Большой Канал. Звездная ночь дышала волшебным очарованием, и, как говорили в Венеции, была исполнена романтики. Маркизу хотелось побыть одному. Ему надо о многом подумать. Он рад был не слышать вокруг шума голосов или искусственного смеха, обязательного на торжественном ужине, куда ему предстояло отправиться с Франческой. Ни разу за весь вечер он не подумал о театре «Ла Фенис» бордовом и позолоченном изнутри, с парящими под потолком херувимчиками. В это время ему полагалось бы находиться в собственной ложе с шикарным букетом, а в ложах по соседству восседали бы прекрасные женщины в сверкающих бриллиантах. После выступления Франчески На сцену полетели бы символичные красные, белые и зеленые букеты, и непременно еще один цветов австрийского флага, брошенный лишь для того, чтобы посмотреть, как актриса презрительно отшвырнет его прочь. Вместо всей этой шумихи маркиз допоздна прогуливался, а вернувшись домой, Узнал, что Франческа приехала несколькими часами раньше и уже спала. Маркиз не стал будить ее и с облегчением подумал, что в этот вечер избавлен от ее просьб. Он лег спать один, прекрасно отдохнул, проснулся по обыкновению рано и, как накануне, отправился на улицу. Прогулка окончилась в кафе «Флориана», где Маркиз выпил чашечку кофе. Правда, Люсию он сегодня не встретил. Дома Маркиза поджидал мистер Джонсон с докладом о том, как идет подготовка к похоронам. Потом секретарь отправился к Люси, чтобы сообщить ей, на какое время назначена церемония. Маркиз же Лишь обрадовался, когда узнал, что Франческа вновь уехала на репетицию. До сего момента он ее не видел. Выдержав в дверях драматическую паузу, какую она обыкновенно выдерживала при выходе на сцену, привлекая внимание зрителей, Франческа направилась к маркизу. Однако взгляд ее был прикован к Люсии. «Я слышала, у тебя гостья!» Это прозвучало как обвинение. «Добрый день, Франческа!» — приветствовал ее маркиз. «Позволь представить тебе англичанку, отец которой, как ты уже, наверное, слышала, был очень талантливым художником, но скоропостижно скончался». Как мило, с вашей стороны пригреть ее, милорд! Саркастически заметила Франческа. Маркиз понял, что разговор предстоит тяжелый. Надеясь избежать сцены, он быстро произнес: Должно быть, у тебя была сложная репетиция. Не хочешь ли чаю? Или приказать подать шампанского? Мне не нужен ни чай, ни шампанское. Мне нужны объяснения, огрызнулась Франческа. Как ты мог бросить меня прошлым вечером? Где обещанный ужин? А где ты был, когда я вернулась? Она почти выплюнула последние слова, и маркиз понял, что всякий раз, когда он покидал палаццо, Франческа подозревала его в интрижках на стороне. Чувствуя нарастающее раздражение, вызванная наглостью актрисы. Маркиз заметил.